Кабан, опасно свесившись вниз, вгляделся вдаль, огорченно заявил «Никого не вижу». И стрельба откатывается вдаль. Похоже, драпанули наши окончательно. «Я бы на их месте тоже драпанул», – сказал Макс. «Хайтов здесь как саранчи. Надеюсь, не догонят наших». «Не должны», – убежденно заявил Гена. «Брод рядом, вроде оттуда палят. Выше и ниже брода глубины жуткие, да и берег обрывистый. Так что кто до него дотащится, считай спасен. Эх, сейчас они за нас плотно возьмутся, вздохнул кабан. Что-то прошелестело в воздухе, сочно ударило. Командир Южан дернулся, пошатываясь, неуверенно отошел от края площадки. Макс, увидев его груди короткий дротик, Свесился вниз, подстрелил Трилла, уже замахивающегося вторым. Гена яростно заорал. «Эй, на стенах у вас что повылазило? Триллы под стеной лазят, как у себя дома!» Подскочив к оседающему кабану, он подхватил его под руки. «Стой, не падай! Пока ноги носят, давай вниз спустимся, Макс!» «Не трогай это мерзость! Если вытащить, то кровь фонтаном ударит!» «Без тебя знаю!» Поддерживая кабана под руки, потащили его вниз. Здоровяк побелел, как мел. Каждый следующий шаг был неувереннее предыдущего. Не дурак, понимает, что не царапину получил. Дротики трилов лишь на вид несерьезный, а на деле опаснейшая штука лезвие на конце что игла но дальше резко расширяется такое легко пробивает кожаный доспех и впиваясь глубоко рассекает плоть широким прорезом вытащить не так то просто зубья не дадут будто рыболовный крючок получил а если учитывать что о стерильности оружия не могло быть и речи то и вовсе труба получить такую штуковину под плечо «Это наполовину умереть!» Макс, не сдержавшись, выругался «И приспичило тебе нагрудник снять!» «Да кто ж знал, боем не пахло!» Сипло оправдался кабан. Гена, указав влево, буркнул «Вот э, к той коморке тащи! Там у нас типа врача парень, зашивает наших!» «Так он врач или кто? Что значит типа?» «Сам увидишь», – уклончиво ответил комендант. Дверь коморки Макс распахнул ударом ноги. Разовощеки, толстенький парень, сидя за столом, зашивал прореху на штанах. Уставившись на кабана, он чуток побледнел и, заикаясь, поинтересовался, что это с ним? «Бытовой сифилис, блин!» – Макс обернулся к гене. «И это ваш врач?» «Ну, какой есть? Помоги уложить его и бегом тащи сюда тех восточников. Ты говорил, они лечить умеют. Пусть что хотят, делают, но кабана на ноги поставят». «Понял? сей момент, как я и сам не догадался. Да бегом ты!» Склонившись над кабаном, Макс успокаивающе произнес «Не бойся, не сдохнешь ты, Раз сразу не сдох, то жить будешь. Таких, как ты, надо сразу в лоб валить. Все остальное мелочи. Табан изобразил подобие улыбки и тихо произнес. Может, ты не сдохну, но поваляться придется долго. Это тебе не насморк. Так что это судьба. Ты теперь здесь командир. У Гены бойцов жменят, так что крепость теперь твоя. Макс, штурм нам грозит. Делай, что хочешь, но Измаил им не отдавай. Пока есть порох, мы должны держаться. Да заткнись ты, стратег, без тебя разберемся, а говорить тебе сейчас нельзя.